Увидел птицу я среди руин твердыни, над черепом царя, валявшимся в пустыне. И птица молвила, ты ль это Кейковуз? Где гром твоих летавр? Где трон и меч твой ныне?